Глава 9. Я банально провалялась в медотсеке двое суток, прежде чем меня наконец-то выписали. Отпустили в мою новую каюту. Перед этим Рауфсин посоветовался с моим дайри и доложил, что от моих ран скоро не останется ни следа, кожа восстановлена. Остались только легкие последствия сотрясения, да нужно оберегать побаливающие ребра. Как сказал врач, режим, покой и хорошее питание, и все будет отлично. Вообще, к моменту выписки врач меня начал бесить. Он обращался со мной, как с фарфоровой статуэткой, чем не просто раздражал, а вызывал глухую ярость. Но я вежливо молчала. А все потому, что к подобной заботе со стороны чужих, да и немногочисленных близких мне людей не привыкла. Пришлось убеждать себя, что это нормально, а вот вести себя подобно капризному ребенку, взрослой женщине-ученому, не положено. Но как только я получила добро на выход, едва не вылетела из медотека на космической скорости. Мне выделили каюту рядом с Командорской, что, признаться, нервировало. Не определилась я, как себя вести с ним, и эта неопределенность подсознательно давила на психику. Не могла отделаться от смущающих спокойствия и сон мыслей, что я теперь замужняя женщина и скоро придется стать ею в действительности. Я была абсолютно к этому не готова. И даже тот факт, что небольшой опыт совместной жизни у меня был, спокойствия не добавлял. Ильсур – чужой мне мужчина. И хотя он при каждой встрече вызывал трепет и теплые чувства, но ведь это не пожар, как хотелось, и не любовь, как мечталось. Более-менее придя в себя после катастрофы и откровений в медотсеке, я думала, что чувствую к нему благодарность за спасение и участие. Ведь мы, по большому счету, незнакомы и стали супругами в силу стечения обстоятельств. Возможно, наш скоропалительный брак также быстро закончится. Тарсу несколько раз заходил ко мне в медотсек и отделывался ничего незначащими фразами, Лишь настойчиво интересуясь моим самочувствием, чем добавлял сомнений. А многолетняя привычка все анализировать и раскладывать по полочкам делала свое дело. Я – ценный носитель генома, который могут использовать по назначению. И совсем обидно, что сама же на это подписалась. Что теперь говорить об обстоятельствах, сделки ради спасения Ривза, голове, затуманенной болью и отчаянием? Рано или поздно за все приходится расплачиваться. И сколько бы я ни накручивала себя, ничего не изменится. «Что ж, поживем-увидим», — как говорила приемная мама. Пока я осматривалась внутри обычного жилого помещения на корабле, Ильсур стоял, прислонившись к переборке у открытой двери, и молча, с нескрываемым удовольствием и любопытством, наблюдал за мной. Он сложил руки на груди, демонстрируя ее ширину и мощь, и заставляя меня испытывать еще большее смущение и неловкость от того, что я это неосознанно заметила и оценила. «Прости, Шейлер, на моем корабле нет женской одежды, и даже мужской твоего размера. «Имеется только пара костюмов для ученых, изредка бывавших здесь по различным делам. Тебе придется потерпеть до прибытия на шлак». Я встрепенулась. «Шлак». Резко развернувшись и раздраженно убрав с лица разметавшиеся волосы, осторожно спросила. «Мы летим на шлак?» «Да, ты так и не сказал, как выполнишь свою часть сделки. Каким образом Ривс доберется до дома?» Напряжение, опасаясь подвоха, я ждала, что скажет Эльсур. Он прищурился, на его лице проступила мрачная усмешка. «Да, Шейлер. Только благодаря тому, что я кордолеец и честь для меня превыше всего, сделаю все, чтобы выполнить наше соглашение. Но ты слишком наивна и доверчива. Сама прыгнула в капкан и только сейчас поинтересовалась условиями соглашения. Учись быть более осторожной, не такой доверчивой и поспешной в решениях. Хотя именно это помогло мне заполучить тебя». Я мучительно покраснела, осознавая просчеты последствия. Ну и натворила. И ведь действительно, сейчас Ривз зависит только от порядочности Тарсу. И факт, что тогда я была не в себе, плохо соображала, да и вообще не могла думать, меня не извиняет. Я круглая? Нет, абсолютная дура. Сидела в полуобморочном состоянии и пялилась на него, думая лишь о том, кем выгоднее стать для моего эго – женой или любовницей, а не о том, что нужно делать. Отметив, как я под тяжестью вины и самоуничижения все ниже опускаю голову, не в силах смотреть ему в лицо, Ильсур уже более мягко и успокаивающе продолжил. «Не волнуйся, Шейлер. Мы летим на шлаг. А там пока еще есть временное торговое сообщение с Федерацией. Мы высадим там Ривза, и он сможет отправиться на землю на любом транспортнике. Заодно тебе одежду купим». «Одежда – это хорошо, но меня встревожило другое». «Ильсур, а как он купит билет до дома? Ведь у Ривза с собой, как и у меня, нет ни вещей, ни денег». Глаза Тарсу при упоминании его имени блеснули от удовольствия. Но, дослушав вопрос, он снова помрачнел и с холодком в голосе ответил. «Тебе, моей Дарине, больше не стоит волноваться о деньгах. Я позабочусь обо всем. А вот как доктор Ривс будет добираться до земли, меня не волнует. Я высажу его на шлаке, а дальше пусть сам думает, как заработать на дорогу домой». «Я похолодела и выпалила в отчаянии. Но ты же обещал помочь ему!» «Нет, моя девочка, я ничего подобного тебе не обещал и не уточнял, за что ты должна заплатить собой». «Этот пункт ты упустила, хотя понимаю, что в том твоем состоянии вообще чудо, что ты была в сознании. Поэтому проявлю снисходительность и добрую волю к твоему коллеге и другу. Мы отсоединились от штурмовой группы кардаля которой я должен командовать, и летим к шлаку, чтобы облегчить твоему Ривзу дорогу домой. Заметь, я спас ему жизнь, а теперь везу на ближайшую к Земле планету, исполняя условия договора, как я считаю правильным и достаточным в отношении доктора Ривза». Я уставилась на него не в силах что-нибудь возразить. И хотя в глубине души считала, что он прав и даже более благороден и терпелив, чем были бы многие на его месте, но Ривзу это не поможет. Уверена, как только новость о нападении Гарирана на Цуру-1 достигнет шлака, начнется паника и массовая эмиграция землян. Тогда Ривзу потребуются большие деньги, чтобы улететь домой. Задумавшись над сложившейся проблемой, я упустила момент, когда Эльсур, не дождавшись ответа, вплотную подошел ко мне. приподнял моё лицо за подбородок, чтобы смотрела на него. Его зрачки черной дырой притягивали взгляд, и несколько мгновений между нами стояла напряжённая, искрившая тишина. Приходилось задирать голову, поскольку ростом я была Эльсуру до ключиц, несмотря на свои сто восемьдесят сантиметров выше среднего национальи. К тому же он был в два раза шире и мощнее меня, что и вовсе усиливало ощущение давления и безысходности. Командор Тарс условно каменная скала возвышался надо мной и подавлял авторитетом и харизмой. Большим пальцем он ласково погладил мой подбородок, затем мизинцем шею, создавая у меня ощущение, что кожа под его рукой горит. Замерев, не отрываясь, я с трепетом смотрела, как он медленно склоняется надо мной. Наконец, горячие мужские губы накрыли мои. Сначала муж словно пробовал меня на вкус, а потом его язык скользнул внутрь и начал неспешное знакомство с моим, вызвав пожар в моей крови. Испугавшись этих новых ощущений, я резко отстранилась, Я не нашла в себе сил посмотреть ему в глаза. Только спустя несколько секунд и один судорожный вздох решилась поднять голову и неуверенно из-под лоб я посмотрела на него. К моему изумлению Ильсур довольно улыбался, два заметные насмешливые лучики-морщинки разбегались в уголках его глаз. Он не сердился на меня, а просто забавлялся ситуацией. Хмыкнув, он повернулся и, прежде чем уйти, сказал, «Отдыхай, моя, до Ирины. У нас еще будет время для более близкого знакомства». Отбросив смущение, я быстро попросила, пока он не ушел. «Ильсур, подожди. Выдели мне, пожалуйста, место для работы, хотя бы немного, и дай любой компьютер. Я же могу, как твоя дайриная, просить об этом». Слегка нахмурив идеальные черные брови, муж согласно кивнул, и я решилась продолжить список необходимых дел, которые составила накануне. «Еще я очень прошу, дай мне какие-нибудь материалы по кардалю, чтобы узнать о нем побольше. О традициях, обычаях, истории планеты, обо всем». ведь я ничего не знаю ни о вас, ни о себе, ни о планете, где буду жить». В этот раз он улыбнулся краешками губ и ласково промурлыкал. «Я рад, что ты заинтересовалась кардалем. Ты права, придется со многим столкнуться самой. Я прослежу, чтобы тебе подобрали как можно больше информации. Меня тоже можешь спрашивать обо всем, что заинтересует. Небольшой отсек для работы я тебе выделю, но хотел бы взамен знать, над чем ты будешь работать». «Да, конечно», – согласилась я с правом Ильсура знать. И пошла в душ. Я немного привела себя в порядок, после того, как в первый раз проснулась в медотеке. Но помыться в воде не разрешил врач. Трей Рауфсин. Предложил воспользоваться салфетками, если уж не втерпёшь. Вода, какая прелесть! Вода не только благотворно подействовала на тело, успокаивая и хоть ненадолго унося проблемы, но и промыла мозги, потому что я нашла способ в кратчайшие сроки заработать денег для Ривза. Теперь он сможет улететь на землю как можно скорее». Спать легла со спокойной душой и, уже засыпая, с удивлением отметила про себя, что с предвкушающей улыбкой думаю о встрече с мужем. Завтракала я в каюте. Ильсур принес еду вместе с носителем информации по корталю и сообщением о выделенном мне для работы месте. Он поел вместе со мной и довольно быстро ушел, перед этим странным горячечным взглядом окинув меня, одетую в ученый, висящий на мне балахоном костюм. Пожав плечами, я села знакомиться с историей Кардаля. Колония на Кардале создавалась в основном для научно-исследовательской работы, и поэтому, когда были потеряны все связи с Землей, местные жители выбрали научный путь выживания. За более чем тысячелетний разрыв кардалийцы довольно сильно изменились как внешне, так и внутренне. В первую очередь ученые изменили физиологию колонистов, как можно лучше приспособив слабые человеческие тела к суровым условиям планеты и более сильному тяготению. Именно поэтому кардалицы гораздо выше, мощнее и сильнее любого гуманоида в известной людям галактике. Дальнейшие исследования позволили продлить жизнь новому народу, впоследствии новой расе, в среднем до 300 лет. Этот факт меня приятно поразил, потому что обычные люди до сих пор в среднем живут всего 150 лет. Температура тела у кардалицев из-за особенностей звезды Кардаля выше, чем у землян. Я поняла, почему все время мерзла, а в руках мужа как будто горела. Изменения и усовершенствования физиологии позволили кардалицам выжить, но дальнейшие игры с генотипом дали отрицательный эффект, особенно это сказалось на женщинах. При внушительных размерах мужчин женщины оставались слабыми, не отличались выносливостью и выживаемостью в любых условиях, походя скорее на тепличные цветы. Связи с обычными людьми, как выяснилось уже после возобновления отношений с Землей, стали практически невозможны или настолько редки, что их список занимал всего пару страниц за время дальнейших контактов. Еще худшие последствия, связанные с размножением, сказались чуть позже. Ученые правительства уже давным-давно суверенного государства, названного тоже Кардалем, работали над увеличением численности населения планеты, для чего были предприняты довольно рискованные шаги и эксперименты. И, видимо, перемудрили. Допустив оплошность, ученые не спешили обнародовать ошибки и пытались исправить их последствия. В итоге бум рождаемости новых генно модифицированных кардалицев довольно быстро сошел на нет, а затем и вовсе привел к плачевным последствиям, которые до сих пор не устранили. В данный момент население кардаля составляет чуть больше полумиллиарда, и численность не растет, а в течение длительного времени с величайшими усилиями сохраняется. Женщины планеты Кардаль. приобрели интересную особенность, которая долго раздражала меня – рисунок на теле. Но за это художество, как выяснилось, кардалейки убьют кого угодно, лишь бы заполучить. Иринь. Так называется тату на моей спине вдоль позвоночника. Иринь означает, что женщина, рожденная с ним, может самостоятельно родить ребенка. Точнее, имеет определенное количество живых яйцеклеток, а количество ир – листиков или клубков на ветвях Ириня – указывает на то, сколько конкретно детей она может произвести на свет. Зачастую даже какого пола. Большая часть женского населения, увы, бесплодна, и только отмеченные Иринем приносят потомство мужьям и всему кордалю. Когда нерадостные факты все-таки выплыли наружу и были официально обнародованы, кардалицы приняли законы и правила для самосохранения и выживания. Со временем они поделились на три касты и два подвида. Первый подвид – это естественно рожденные, или как их еще называли, натуралы. Они делились на воинов и ученых. Второй подвид – искусственно зачатые, инвитро, вне жизни, или витроны. Супружеские пары, мужчины и женщины, которые хотели завести детей, но из-за бесплодия не могли сделать это естественным путем, подавали заявку на искусственное оплодотворение. Врачи брали генный материал у матери и отца, как говорится, смешивали, но не взбалтывали, и искусственным путем создавали эмбрион в пробирке. Некоторое время за его развитием наблюдали, затем подсаживали в матку женщины и с помощью гормональной терапии поддерживали беременность до самых родов. Такие дети, к сожалению, не получали новых улучшенных признаков или качеств, а в основном дублировали родителей и были обычными, ничем не выделяющимися из средней массы населения и довольно слабыми физически. Именно благодаря способу зачатия детей с пробирок называли ветронами, пробирочниками, как иногда между собой хмыкали особо заносчивые натуралы. Впрочем, их в ответ обзывали ГМОшниками. Что касается детей, которые рождались у женщин с Иринем, то они обладали массой достоинств и блестящими способностями благодаря естественной игре генов во время оплодотворения, вносившей нужное и полезное разнообразие в общий генотип. Но и здесь проявился интересный феномен. Распределение генов происходило таким путем, что совмещение двух ведущих признаков не происходило. Если ребенок рождался с научным складом ума, он обладал субтильным, по-кардалийским меркам сложением. По-моему, и этого было достаточно, чтобы он выглядел как атлет выше среднего. Как правило, жизнь таких людей была связана с научно-исследовательской деятельностью, конструкторской, инженерной и тому подобным. Сюда же отнесли все виды искусства. И наоборот, если природа наделила тебя огромной физической силой, то приоритетным направлением дальнейшей деятельности становилась армия или другая силовая структура – полиция, разведка, спасатели – Именно в этой деятельности проявлялись особые таланты и способности, блестящий ум и наклонности стратегов и тактиков. Женщины с Иринем становились национальным достоянием и находились под особой опекой правительства, да и всего народа в целом, а также весьма ценились в своей касте. Их уважали, холили и лелеяли. Крайне редко женщины из касты ученых вступали в брак с мужчинами из касты воинов из-за чистоты и совершенствования полезных качеств своего генотипа. Более того, Кардалики с Иринем организовали совет матерей, или, если совсем точно, совет Тайрины. Ведь мать на Кардалиском – это Тайрины. Со временем совет Тайрины приобрел большое влияние. Читая о традициях и обычаях, я, что называется, кусала локти от досады, чувствуя себя еще большей дурой. Как выяснилось, на кардале процветает своеобразный патриархат. Институт брака весьма защищен. Но есть сотня-другая «но». Во-первых, у женщин хрупкое здоровье. и девочек рождается намного меньше, чем мальчиков. К переходному возрасту по разным причинам этот разрыв становится еще больше, поэтому со временем на планете образовался дефицит женских особей. Во-вторых, из-за перипетий с деторождением многие женщины, особенно это касается бесплодных, не видят смысла связывать себя узами брака и порой всю жизнь остаются свободными или на положении официальной подруги, без пожизненных обязательств. Это кайрины, то есть свободные. В таких отношениях мужчина обязывается полностью содержать свою подругу. Довольно часто они даже проживают вместе. Женщина в ответ обязывается хранить верность своему Кайри или другу. Такой союз наиболее распространен, может длиться годами и не носит уничижительного характера для женщины. Скорее, не лучший для мужчины. Ведь женщина приобретает дармового кормильца, защитника и любовника с одним обязательством – хранить ему верность. В любой момент по обоюдному согласию или без такового женщина имеет право выйти из подобного союза или, наоборот, перейти на новый уровень отношений, став дайриной или женой. С дайриной отношения носят совсем другой характер и являются нерасторжимыми. Дайриной женщина соглашается стать, когда полностью доверяет своему мужчине, готова уступить ему многие свои права и свободу. Статус дайриной женщина получает и тогда, когда собирается завести ребенка. Каким способом, естественным или нет, роли не играет. Более того, для отмеченных Ириним статус Дайрины обязателен, ведь они хранительницы генофонда расы. Таким образом, я могла бы несколько лет думать и притираться к Эльсуру, прежде чем стать его официальной собственностью и потерять многие возможности и права. А в итоге сама же по глупости отказалась от них из-за дурацких старых обид и предрассудков, которые на кордале вообще не существовали. Осталось только скрежетать зубами от бессилия что-либо изменить. На данный момент я много потеряла, а Атарсу приобрел, в том числе и жену-натуралку, о чем раньше, вероятнее всего, мог лишь мечтать. Исходя из полученной информации, в последнее время женщин в касте воинов рождалось все меньше и меньше, а ученые своими делиться уж точно не намеревались. Интересно, кто будет воевать, если станет некому рожать воинов? Придется мне в этой ситуации искать хоть что-нибудь положительное, чтобы не утонуть в депрессии и жалости к себе. Тем более Эльсур мне нравится. Я искренне восхищаюсь некоторыми сторонами его характера и поступками. Да одно наше с Ривзом спасение добавляет привлекательности моему вынужденному браку. Надо учиться жить по-новому и смотреть на изменения с оптимизмом. И в первую очередь наладить отношения с мужем». Я снова поймала себя на мысли, что довольно быстро приняла свое замужество, раз все время, думая об Эльсуре, на автомате называла его мужем или по имени. Улыбнувшись этому, отправилась пройтись по кораблю и проведать доктора Ривза.